Глава 19. В пятницу проходили поединки одной восьмой финала. Как и в среду, мы поехали в ветер знаний. Как и в среду, заточь совета меня сопровождала царица. Княжич Астраханский ожидаемо победил своего сегодняшнего соперника и прошел дальше. На начало соревновательного дня оставалось лишь 16 участников, так что нас вместе с сопровождающими пригласили смотреть все бои уже на трибуны арены. Правда, мест было впритык. Пришло много сторонних зрителей. любителей поединков, школьников и ставок. Спустя пару боев подошла и моя очередь выходить на арену. «Я признаю твою силу, чемпионалой мудрости», сухо проговорил мой сегодняшний противник, высокий по местным меркам сероглазый блондин. «Но сегодня ты проиграешь». «Посмотрим». Спокойно ответил я. Судья гласил правило. Вместе с трибунами начал обратный отсчет. «Бой!» – объявил он. Парень раскинул обе руки в стороны, и перед ним в мгновение ока возник торнадо 4 метров в высоту. Магический вихрь, прожденный живой с атрибутом воздух, тут же устремился в мою сторону, увеличиваясь в размерах. Я чувствовал, как потоки ветра притягивают меня к торнадо. Видел, как он стремительно приближается. Я отпрыгнул назад, полагаясь лишь на усиление тела по кровам. Однако мой прыжок получился короче, чем я рассчитывал. Неплохая у него техника, для школьного-то уровня. Если бы я, помимо живой использовавшую альтеру, смог бы разорвать дистанцию и обойти торнадо стороной. Но мне хотелось проверить свои силы. Софья расскажет Алисе, пусть та порадуется. Представив, как живо выходит из каждой моей клетки, как обращается с золотыми молниями, сливающимися друг с другом в едином порыве, я активировал полный стихийный доспех и сам шагнул навстречу торнадо. Как я и думал, даже внешние потоки ветра резали плоть и могли бы превратить неодаренного в фарш. Однако сходу пробить мой доспех они не смогли, а через секунду меня уже затянуло внутрь вихря. Глаз бури — обычно спокойное место, но не в этом магическом конструкте. Здесь режущих клинков ветра было гораздо больше, чем снаружи, и все они таковали того, кто имел неосторожность попасться в этот вихрь. Что ж, с моим текущим уровнем живы я бы не смог пережить прямое столкновение с этими лезвиями. Тест пройден. Можно запускать альтеру. Облако Альтеры разжижало ветровые клинки, которые в итоге не могли даже оцарапать мой сверкающий ярким золотым светом доспех. Я просто замер в центре торнадо, который перестал двигаться по арене еще в тот момент, когда я в нем очутился. Прошло 12 секунд, и ветровые завихрения стали исчезать. Я смог увидеть своего противника. Парень тяжело дышал и едва стоял на ногах. Я бросил взгляд на трибуны. Зрители были напряжены. Вихрь исчез. «Ух ты!» Донеслось трибун. «Ну что ж, впечатлены моим совершенно целым доспехом после того, как я побывал в такой мясорубке?» Я медленно направился к своему противнику. Тот сжал зубы и поднял руку. «Сдаюсь», — проговорил он. «Что ж, ясно». Противник решил поставить все на одну несомненно мощную атаку и остался безживо. И ведь не скажешь, что парень в расчетах. Вероятно, осмотрел мои бои и пришел к выводу, что одолеть меня можно лишь действительно сильной техникой. «Победитель! Аскольд Игоревич Сидоров!» Подружный рев трибун объявил судья. После боя я, переодевшись, вернулся на трибуны к своим дамам. «Поздравляю, Скольд Игоревич, блестящий бой!» улыбнулась Ирина Александровна. «Но когда его затянуло в этот вихрь, мы очень волновались», выпалив ее помощница, схватив меня за рукав пиджака. И правда, что ли, так сильно нервничали? А я не волновалась. Ровным тоном проговорила Троекурова. «Я считаю, что даже без активации стихийного доспеха в режущем вихре с вами ничего бы не случилось но в эти подробности не стоит посвящать алину андреевну улыбнулся я смерив меня все тем же равнодушным взглядом трекоррова отвернулась и произнесла в сторону я не буду обманывать подругу но не стану рачать ее радость от того что вы наконец то использовали стихийный доспех мы все повернулись к арене, где начались следующие поединки и самый зрелищный случился уже под конец соревновательного дня трибуны скандировали даже громче обычного Как ни крути, среди гостей было много аристократов, связанных с ветром знаний. Либо родственники лицеистов, либо те, кто ведут дела с владельцем этого лицея. В общем, ничего удивительного нет, что местного чемпиона на домашней арене поддерживали немного громче, чем других участников. «Скоро определится ваш следующий противник, Аскольд Игоревич». Не отрывая глаз от арены, проговорила Шапочкина. «Игорь Иванович силен. Он достоин того, чтобы сражаться с чемпионом Алой Мудрости». «Вот только я ставлю на то, что сейчас он проиграет», — усмехнулся я. Ведь противником местного чемпиона был никто иной, как Филипп Волков. Едва судья объявил начало схватки, как противник атаковал Волкова каменными колями, вырывающимися из-под земли. Облачивший стихийный доспех ветра, Филипп ловко уворачивался от большинства из них. Те же, от которых он вернуться не успевал, парень легко срезал ветровыми клинками. А между тем его противник создавал все новые и новые колья, Кроме того, перед чемпионом ветра знаний появлялись крупные, размером с пушечные ядра, каменные пули. «Заметьте, Филипп Иларионович не отвечает объемными техниками», проговорила напряженная Софья. «Да, вижу», — кивнул я. Большинство участников на мощь предпочитало отвечать мощью, но вместо этого Волков точечно отбивался, не тратя живу. Вот уже каменные пули полетели в него. Филипп крутанулся вокруг своей оси, создав что-то вроде полупрозрачного воздушного плаща. Столкнувшись с ним, пули под воздействием ветра изменили направление, просто облетев вокруг Волкова. «Интересно у вас будет противник», – задумчиво проговорил Троекурова, уже не сомневавшаяся в победе Филиппа. Тем временем парень плавно сокращал дистанцию, подбираясь к местному противнику. «Согласен. Вот только я ему не по зубам», – усмехнулся я. А в глубине души я уже ждал понедельника и своего четвертьфинального матча с Волковым. Хотелось прочувствовать его стиль боя на собственной шкуре. Филипп наконец-то настиг чемпиона ветра знаний и насел на него, осыпая стремительными ударами. уставший после использования объемных техник Игорь Иванович ушел в глухую оборону, создав крепкий стихийный доспех из камня. Однако стремительными планомерными атаками Волков смог выклопать противника из его скорлупы и, разумеется, победить. После завершения соревновательного дня мы дружной компанией поехали обратно в Алую Мудрость. но я попросил высадить меня возле метро, спустился под землю и поехал в родной район. «С очередной победой, господин!» На нашей станции меня встретил Вадим. «Хм, не сомневаешься во мне?» Усмехнулся я, пожав ему руку. «Вас нет. В аристократах, да. Но если бы что-то случилось, полагаю, у вас было бы другое выражение лица». «Какой ты разумный. Ладно, поехали к Архуну». По дороге мы обсуждали текущие дела. Например, то, что лаборатория для нашего гениального ученого почти готова, если не считать самого дорогостоящего, оборудование. Для Архона и его помощников мы выделили часть производственного здания, которое до этого использовали только для тайных тренировок. Ремонт, а точнее реконструкцию двух зданий, облегчает тот факт, что эту территорию раньше использовали бояре для собственного производства. В обоих зданиях все было в порядке с коммуникациями, до да электрических мощностей достаточно. Иначе реконструкция шла бы не так бодро и стоило бы гораздо дороже. Зазвонил мой телефон. Взглянув на экран, я улыбнулся, при чувстве новости. «Приветствую, Екатерина Алексеевна». Вежливо проговорил я. «Ты не один?» Сразу догадалась она. «Можешь говорить?» «Вполне». Пусть я и доверяю Вадиму, однако фамильярничать с боярой в его присутствии позволить себе не могу. «Радуйся. Пришли деньги. Полтора обещанных миллиона». Я хочу перевести тебе половину, как и договаривались». Голос Кати звучал бодро. «Отличные новости». Искренне обрадовался я. «Номер счета я вам предоставил. Вынуждена уточнить». Серьезно проговорила она. «Ты уверен? Сумма весьма крупная. Мало ли что». Намекает на то, что счет принадлежит моей компании генеральным директором, который является Вадим. Мол, может присвоить себе и удрать. «Уверен, Екатерина Алексеевна». Спокойно ответил я. «Дело твое». Через три секунды выдохнула она. «Скоро деньги будут. А тебя я была бы не прочь увидеть вечером, отметить первые полученные трофеи. Заодно и с Никитой поиграешь. Соскучился он по тебе». Проговорила она ласково, но тут же добавила. «Если ты, конечно, свободен». «Благодарю за приглашение. Я приду». «Буду ждать». Пропела она и положила трубку. Что ж, как я и думал, Катя принесла добрые вести. «Вадим, как переведут 750 тысяч, поставишь 500 тысяч на меня». «Понял, господин». В этот раз он не стал спорить. «Интересно, если бы я приказал поставить всю сумму? Я, конечно, не сомневаюсь в своей победе, но всякое в жизни случается. Хоть какой-то резерв хотелось бы иметь». «Жаль, только коэффициент сильно упал». Грустно произнес Вадим. «Радоваться нужно, что деньги перевели до того, как вообще этап завершился». Отозвался я. В логове Архуны, отмеченного дванью, прибавилось не только разобранных технических устройств, но и собранных. Эти двое на досуге из полученного хлама смастерили летающее разведывательное устройство. Самолетик с камерой. Для Архона – игрушка младенца, а вот для Отмеченного – радость от создания чего-то нового собственными руками. Большую часть свободного времени мой учитель тратил на разработку контрольного чипа, а кроме этого помогал нашим программистам с кодом и обучал Отмеченного. Отмеченный же невероятно быстро прогрессировал. Удивительный парень. А еще его печеньки стали вкуснее, чем раньше. После совместного чайпетия мы снова остались с Архуном наедине. «Ну, о чем ты хотел поговорить?» Спросил я, прекрасно понимая, что именно интересует на его учителя. «О заказе металлических рук, вашего высочество, вы обещали подумать». Я подумал и решил пока оставить все как есть, ровным тоном ответил ему. Три секунды старик молчал, а затем сдержанно кивнул. «Пожалуй, так будет правильно. Хоть мне и хочется поскорее обрести руки, но безопасность превыше всего». На самом деле, идея заказать протезы у клуба инженерной мысли не очень-то плоха. Каркас они соберут, а более-менее приличную точность Архуны сам может подогнать, как он и говорил. Или вообще, настроив одну руку, разобрать с ее помощью и помощью каменной руки другую а затем пересобрать уже по уму. Причем совершенно не обязательно руки крепить к телу Архуна. Мы думали, что можно установить их на подвижные платформы на столе, а через чип старик ими управлял бы силой мысли. Теоретически все это возможно. практически же У создателей появится много вопросов. Даже если убедить их, что мы действительно хотим использовать руки в производстве, создатели рук явно будут проситься посмотреть на практическое применение их творения. И, возможно, не один раз. И как в таком случае эти руки устанавливать на рабочий стол Архуны и доделывать? А если сказать им, как есть? Даже если задействовать не всех членов клуба, а только слуг Абаленских, их господа узнают о том, что у меня есть гениальный ученый. А я не знаком лично с великим князем, чтобы быть уверенным, что тот человек поступит по чести и не захомутает архуна себе, пустив меня в расход. Но все же существует один вариант, при котором я мог бы положиться на возможности оболенских и даже открыться им. Ваше Высочество, будто прочитав мои мысли, заговорил старик. И все же, мы с вами обсуждали возможности получения статуса аристократа в этой стране. Скажите все-таки, что вы думаете об Алисе Аболенской? Я поморщился и покачал головой. Старик же продолжил, «Из ваших рассказов о школьной жизни несложно сделать вывод, что девушка вами увлечена. Это неудивительно. Вы всегда умели найти подход к дамам, причем часто делаете это инстинктивно. Но если зададитесь целью, а потом прижмете ее вашей аурой, я на 99% уверен, что вы получите преданную вам женщину, облеченную властью, которая тут же начнет продавливать своей семье идею «прошу прощения, но взять вас мужья». В случае, если наследник дочь, такое практикуется. К тому же вы упоминали, что знакомы и с ее матерью. Сейчас вы уже сражаетесь за лица их рода, а быть, высока вероятность, что Великая Княгиня к вам благосклонна за ваши успехи. Опять же, несколько встреч, общения, ваша родовая аура, и уже эта женщина вполне может поддержать желание старшей дочери сыграть с вами свадьбу. И вот вы муж Великой Княжны, в перспективе Великий Князь. Конечно, на словах все легко и просто, но на деле это вполне возможно. Что скажете? Серьезным голосом спросил он, не сводя с меня пристального взгляда.